Третий гость прошел по тропинке, забрался на стену, а с нее на крышу гаража, и теперь лежал там в тени кедра, спрятавшись от лунного света. Когда он явился, в комнате над гаражом было темно, и он лежал в своем укрытии тихо, как зверь, и со звериным терпением, лишь изредка поднимая голову и украдкой изучая окружающее. Прошел целый час, а в комнате было темно. Вскоре на аллее появился автомобиль. Он узнал его, он знал все автомобили в городе. И в дом вошел мужчина. Прошел еще час, но в комнате все еще было темно, а автомобиль стоял на аллее. Потом мужчина вышел из дома и уехал. И через минуту внизу погас свет, а окно, под которым он лежал, Осветилась, и сквозь прозрачные занавеси ему было видно, как она ходит по комнате и раздевается. Потом она исчезла из поля его зрения, но свет все еще горел, и он тихо, с бесконечным терпением, лежал на крыше. Лежал, когда еще через час возле дома остановился другой автомобиль, и трое мужчин с каким-то громоздким предметом прошли по аллее и стали в лунном свете под окном. Лежал, когда они сыграли свою песенку, и ушли. После того, как автомобиль уехал, она подошла к окну, раздвинула занавески и постояла немного, повернув к нему лицо, обрамленное темными крыльями распущенных волос, и глядя прямо в его невидимые глаза. Потом занавеси снова задернулись, и он опять мог только угадывать ее смутные движения. Потом свет погас, но он еще долго лежал ничком на крутом скате крыши, неустанно бросая во все стороны быстрые, цепкие и ухватливые взгляды, подобные взгляду дикого зверя. Дом нарциссы был последним на их пути. Один за другим они объехали дома всех остальных незамужних девиц и сидели в автомобиле, пока негры, стоя на газоне, играли на своих инструментах. В затемненных окнах показывались головы, иногда зажигался свет, как-то раз их пригласили зайти, но Хап и Мич скромно отказались. Из одного дома им вынесли закуску, А в другом их крепко обругал молодой человек, сидевший с девушкой на темной веранде. По дороге они потеряли крышку фильтра, и теперь, продвигаясь от дома к дому, все по братски выпивали в круговую прямо из горлышка. Наконец они подъехали к дому бенбоу и, стоя под кедрами, сыграли свою песенку. В одном окне еще горел свет. Но никто не показывался. Луна уже опустилась низко над горизонтом. Теперь она отбрасывала на все предметы холодный серебристый отблеск, тусклый и немного вялый. И когда они, не зажигая фар, катились по улице, застывшей в безжизненном узоре серебра и черни, словно улица где-то на самой луне, Мир казался необитаемым и пустынным. Они проезжали по очерченным четким пунктирам перемежающимся теням, минуя растворяющиеся в тумане тихие перекрестки или одинокий автомобиль, стоящий где-нибудь на обочине перед домом. Все кругом застыло в неподвижности. И только в одном месте собака пробежала через улицу, пересекла газон и скрылась. Впереди распахнулась просторная площадь, в центре которой стояло окружённое вязами здание суда. В полынно-сером тумане их листвы огромные шары фонарей больше, чем когда-либо напоминали гигантские бледные виноградины. Под сводчатыми входами в банки горело по лампочке. И еще одна лампа светилась в холле гостиницы, перед которой выстроилось в ряд несколько автомобилей. Других огней не было. Когда они объезжали здание суда, от дверей гостиницы отделилась какая-то тень. Кто-то подошел к краю тротуара, между полами расстегнутого пиджака забелела рубашка, и как только автомобиль стал медленно сворачивать в одну из улиц, человек их окликнул. Байерт затормозил, и человек, приминая белесую пыль, подошел и взялся рукой за дверцу автомобиля. Хэлло, Бак!» — приветствовал его Мич. «Поздно ты нынче не спишь!» У человека была спокойная, добродушная лошадиная физиономия. На расстегнутом жилете поблескивала металлическая звезда. Пиджак слегка оттопоршился на бедре. «Вы, ребята, что тут делаете? На танцы ездили?» — спросил он. «Мы серенады пели», — отвечал Байерт. «Выпить не хочешь, Бак?»